Глава пятьдесят четвертая. Я была в полном раздрае, когда Демид вернулся. С одной стороны, очень благодарна ему за помощь с мамой, с другой — в полном непонимании, что делать дальше. Накормила бывшего мужа ужином, он поблагодарил, потянулся меня обнять, увернулась, сославшись на дикую усталость, на мое счастье. Демид не стал настаивать ни на поцелуях, ни на близости. Спокойно отпустил меня в мою спальню. Я, на удивление, быстро уснула и спала крепко. Но проснулась рано, хоть и чувствовала, что выспалась. Все крутило в голове ситуацию. Боялась ошибиться, принять неправильное решение, снова разрушить свою жизнь. Быстро приготовила завтрак, подала Демиду, и Сонечке сама есть не стала. Это казалось таким естественным. Утро, мы все вместе на кухне. Может, так и должно быть? Может, все хорошо? Он ведь помог мне с фирмой, обещал, что я по-прежнему буду хозяйкой. Для меня это все-таки было важно. Пусть я и говорила себе малодушно, что мне уже плевать. Нет, не плевать мне было. Хотела и сохранить то, что так долго взращивала, на что столько сил потратила. Отвела дочку в сад, Демиту сказала, что к маме поеду, а сама отправилась к гинекологу. В этом медцентре я еще не была, но доктора знала хорошо, она вела мою беременность, к ней я обращалась потом. Нашла ее в интернете, узнала новое место работы, записалась. В здание заходила, чувствуя, что ноги подкашиваются. Разделась в гардеробе, встала перед зеркалом, стараясь унять дрожь. «Хорошо. Все будет хорошо», — говорила я себе. «Все образуется. Если беременность подтвердится, то...» «Я ведь с Демитом. Он на этот раз меня не обманывает, не будет крутить шашни с другой». «Привет, а я думаю, знакомое лицо. Хорошо выглядишь, Лика?» Этой встречи я ждала меньше всего. Обернулась и заглянула прямо в глаза своему кошмару шестилетней давности. Передо мной была та самая стервозная блондинка, которая раздвигала ноги перед моим Демитом. «Сучка крашеная!» Стерва подколодная. Смотрела на меня своими холодными рыбьими глазами и мерзко улыбалась. Что молчишь? Не рада видеть старую знакомую? Не особо. Она нагло ухмыльнулась, словно издевалась. Слышала ты снова с Ремизовым? и как? Нравится обетки подбирать чужие? Обетки как раз ты подбирала, когда на чужих мужиков залезала, зашипела я. А я не с Демидом, я сама по себе, чтоб ты знала. Это он вокруг меня бегает. И в компанию мою деньги вложил, и дом подарил. Только мне он нахрен не сдался. Хочешь, забирай. Только вряд ли он позарится на такую крысу, как ты. Выглядишь хреново, кстати. Жизнь потаскала, да? Бывает. На самом деле я не лгала, выглядела бывшая секретутка мужа не самым лучшим образом, как-то обрюзгла, лицо обвисло, да и крашеные патлы были уже не такого идеального цвета. Я развернулась и пошла к кабинету доктора, сердце колотилось как бешеное, никак не могла восстановить дыхание, дышала с трудом, села в углу, лицо руками закрыла. Это был самый страшный знак, которого я подспудно ждала, дурной знак. «Любовница Демида. Он говорил, что у них ничего не было, но я же видела их в тот день. Я сама зашла в кабинет, увидела собственными глазами. Боже, меня трясло, слезы катились по щекам. Я хотела поверить Демиду. Он изменился, думала я, он так трогательно принял дочь, полюбил, он так помог мне, вчера весь день возился с мамой, и это беременность. Все, казалось, наладилось». И вот эта встреча. Из кабинета доктора вышла медсестра, меня пригласили на прием. Я зашла в кабинет. Врач сразу поняла, что со мной что-то не то. Спросила, нужно ли мне успокоительное. Я попросила дать мне просто воды. Что случилось, Лика Сергеевна? Я рассказала все как на духу, мое состояние, тест. Мне нужно было знать точно, беременна ли я. Меня отправили на анализы. Я знала, что придется кровь сдавать, поэтому не ела с утра. Потом доктор посмотрела меня на кресле. «Если вам нужно знать срочно, то анализ может быть готов через два дня. Но я уверена, что он положительный. Вы беременны». «Беременна. Точно. От Демита, от этого предателя, который... который может снова сделать это, предать меня, обмануть». Я не могла больше вынести этого. Мне не хотелось снова страдать. Вчера я сказала Демиду, чтобы он не рассчитывал на свадьбу и на то, что мы опять будем вместе, несмотря на беременность. А сегодня это встреча с его секретаршей. Я жила без него шесть лет. Проживу еще. Не хочу снова переживать то, что пережила, страдать от любви. Доктор, а если если я захочу прервать беременность. Прервать? Да, я хочу сделать. Мне было сложно произнести это слово «аборт», но я не видела другого выхода. Демид не отпустит меня беременно, заставит быть с ним. Мне необходимо это сделать, как бы больно ни было. Ах, вот оно что. Вы уверены, что не хотите оставить ребеночка? Я могу сделать операцию? Да, срок позволяет. Тогда запишите меня. Это можно сделать у вас в клинике? Можно. Я сейчас посмотрю график и скажу, если вы хорошо подумали. Я хорошо подумала. Я не хочу опять быть униженной, преданной. Не хочу страдать. И фирма мне не нужна. Мама поправится, я продам дом, и мы уедем. Так будет лучше для всех.